Отсмеявшись и окончательно придя в себя, я стал рассматривать, что же у меня получилось. Высоко надо мной висел кусочек альпийского пейзажа. Мой кубик постарался, строительство вышло на славу. Я сумел здесь, в аду, построить себе жилище, о котором подсознательно мечтал всю жизнь. Лучшего я не смог бы получить и в раю. Большую часть пространства занимала гора, покрытая снегом. У подножия горы текла горная река. Там внизу было явно теплее. Вокруг реки расстилался настоящий альпийский лук, я бы не удивился, увидев там чистеньких, ухоженных швейцарских коров с большими колокольчиками на шее и пластиковыми серьгами микрочипов в ушах. Но животных здесь не было. То ли черти их не любили, то ли законы этого места не позволяли, но крупным рогатым скотом я не обзавелся. На довольно крутом подъеме в гору росли темные серо-зеленые ели. Они образовали небольшую рощу. Не сомневаюсь, что я сотворил ее в пику хлипким деревцам вокруг общаги. Выше по склону, там, где кончались деревья, лежал снег и виднелась маленькая станция подъемника. Опоры канатной дороги поднимались до самой вершины, где стояла вторая станция. Я прикинул, что оттуда можно будет проложить две или даже три очень приличные трассы для спуска. У меня зачесались руки. Я не ездил на лыжах с того дня, когда приехал в Израиль. Это было моей самой тяжелой жертвой, которую я принес на алтарь эмиграции. Я не сомневался, что в одном из шкафов внутри моего нового дома меня ждет пара горных лыж. А где же сам дом? Я поискал глазами и, наконец, увидел его. Двухэтажный, с мансарды под остроконечной крышей, крытый ярко-красной черепицей. Крыша едва виднелась из-под крон окружавших дом сосен, по садам дом выходил на луг и реку, а с остальных сторон его окружали сосны. Я стал пристально вглядываться, пытаясь рассмотреть детали, потом остановил себя и решил отложить осмотр до прибытия на место. В душе всколыхнулось ощущение праздника. Такое ощущение я испытывал в детстве каждый год в день своего рождения. Когда я засыпал, родители ставили подарки возле моей кровати, и утром я первым делом вскакивал и принимался распаковывать коробки. Самым трудным во всем этом было заснуть вечером накануне дня рождения. Вот и сейчас меня переполнило ощущение праздника. Вернее, предвкушение праздника. Ощущение, которое, на мой взгляд, еще приятнее. Потому что вместе с праздником наваливается суматоха, которая порой даже мешает прочувствовать его полностью. И только предвкушение дает возможность не торопясь просмаковать все замечательные подробности. Теперь передо мной встал вопрос, как добраться до моего нового дома. Я почему-то категорически не хотел воспользоваться для этого нашей телефонной будкой. Не только потому, что там, возможно, нет приемной станции, и мне пока неизвестен ее код. Просто мне показалось, что это все испортит. Обшарпанная телефонная будка – это совсем не то место, из которого я собирался отправиться в первый раз в свои новые владения. Я чувствовал, что нельзя оскорблять старой грязной будкой только что созданный мною мир, пусть и крошечный, но такой чистый и беззащитный. Я вспомнил, что и в лампе, отправляя меня в общагу и на работу, просто велел мне закрыть глаза, после чего переносил меня без использования каких-либо дополнительных технических средств. Значит, в будке на самом деле необходимости нет, это просто очередной трюк для представителей техногенной земной цивилизации. Я решил воспользоваться методом передвижения, принятым здесь, то есть перенестись без всяких технических приспособлений. если это могут черти, то и я смогу. Я ни минуты не сомневался в успехе. После создания собственного маленького мира, я был уверен, что простое перемещение в пространстве смогу проделать без труда. Надо только поймать подходящее настроение. Я вспомнил свои ощущения при строительстве. Соответствующее настроение и желание увидеть свой дом уже было. Долго не раздумывая, я закрыл глаза и пожелал очутиться возле своего дома. ничего не произошло. Я попробовал еще раз, снова безрезультатно. Тогда я вспомнил свое открытие про использование заклинаний. Я подозревал, что открытый мной принцип сильно отличается от общепринятого способа творить чудеса. Как всякий самоучка, я придумал для себя методику, которая не совпадала с общепризнанной, и кроме публичного оскорбления общественной морали посредством громкой нецензурной брани, наверняка имела и другие недостатки. Возможно, своими упражнениями в прикладной магии я подвергал себя серьезной опасности, но я не мог ждать. Кроме того, проконсультироваться все равно было не с кем. Мысль позвать Евлампия и попросить о помощи я отбросил сразу. Хватит, я всю жизнь оглядывался на тех, кто диктовал мне, как я должен жить, спрашивал, как следует поступить в той или иной ситуации. Пусть я что-то и делаю неправильно, пусть нарушаю какие-то традиции или даже местные законы о строительстве и собственности. Я уже построил себе дом и хочу там жить. Я составил недлинную, но емкую фразу на том самом русском устном и снова закрыл глаза. Теперь я не торопился.